Глава одиннадцатая. Евангелина. Какой день рождения без торта? У нас с Крисом тоже был. Огромный такой, чтобы всем гостям хватило. И свечей я в него воткнула по старой доброй земной традиции не одну, как на пиццу, а целых 18. Этим и занималась на кухне в компании Мэри, решившей мне помочь. Когда же мы вместе с тортом вернулись в комнату, Там уже шла полным ходом любимая молодежная игра «Правда или действие». Хотя правильнее это было бы назвать «Правда, действие или штрафной бокал». Потому что в случае отказа отвечать на вопросы или выполнять задание, игрок должен был выпить, причем немало. Именно этим сестра и занималась. Пила сидр. Вот же ж. ни на минуту нельзя оставить» я выразительно посмотрела на эл роя обещавшего за ней присматривать тот только плечами пожал мол сама попробуй с ней поспорь присоединяйтесь к нам девчонки замахала руками юки предлагая устроиться на полу где она сидела рядом с мика который ее все время смешил лучше к нам с тортиком демонстративно облизнулась крис допив проклятый сидр. ее чуть повело но эл вовремя поймал свою фальшивую девушку и усадил рядом на диван Слишком близко. И руку с ее талии не убрал. Хм. а они точно фальшивая пара. Сначала в ванной запираются, теперь это. Может, отношения перешли на новый уровень, а я и не заметила? Поразмыслить на эту крайне любопытную тему мне не дали. Поговорить с глазу на глаз с сестрой тоже. Кай забрал из моих рук торт и поставил его на столик, сдвинув все прочее». Меня же усадил рядом с собой, как телепат Кристину. Ну а Мэри, пробираясь к Юки, споткнулась об джета и упала к нему на колени. Полагаю, это было сделано специально. Не ею, а им. Наша хрупкая повелительница молнии поспешно вскочила, заливаясь краской, а Квазар посмотрел на меня, вероятно, ожидая какой-то реакции. «Но какое именно? Ревности? Обиды? Недовольство?» О, да, я была очень недовольна тем, что он впутывает в свои игры невинную девушку. Одно дело легкий флирт, другое — подстраивать падения, объятия и прочее. И все это только чтобы меня задеть. Нечестно в отношении Мэри». «Моя очередь!» — заявила Крис, раскручивая пустую бутылку, чтобы выбрать новую жертву. И так лихо у нее это получилось, что я засмотрелась, перестав думать о чувствах однокурсницы, которая, в отличие от меня, и не выглядела. Может, зря за нее переживаю? Джет ведь порядочный парень, просто сегодня не в настроении. Вряд ли он станет разбивать сердце другой, чтобы отомстить мне. Мы с сестрой не первый раз играли в правду или действие, но с одноклассниками все было невинней. В этой же компании оказалось слишком много взрослых парней, пусть и хорошо нам знакомых. Но кто знает, какие у них в пьяном состоянии будут вопросы и задания. А у нас с сестрой слишком много тайн, разглашать которые нельзя. И зачем я согласилась играть? Опять как овечка позволила собой управлять, на сей раз Каю. Бутылка остановилась, и узкое горлышко указало, собственно, на Кая. Крис как-то слишком довольно заулыбалась, разглядывая ведьмака. «Сейчас точно какую-нибудь глупость ляпнет, тром чую». «Вопрос такой огненный», — заявила сестра. «Ты и в кого-нибудь влюблен? Этот человек здесь? Кто она?» «Это три вопроса», — ничуть не смутился фронтмен стихий, в отличие от меня. «Вот чего она от него добивается? Сидор зло, нельзя было давать ей пить». «Значит, ответь на три!» – уперлась Кристина. «Считай, что я перечислила их через запятую!» – добавила она, невинно заморгав. «Ну, кто твоя любимая?» Эл, ничего не говоря, убрал руку с ее талии. Обиделся? Я бы тоже на его месте обиделась. А сестра, не глядя на телепата, положила его ладонь обратно, еще и своей сверху прижала. «Так, между ними точно что-то изменилось. Конкретно причем? Я перевела взгляд на Кая, который тоже смотрел на эту парочку. Уголок рта чуть поднят, глаза прищурены. Ревнует. «Ему ведь нравилась моя сестра. Они с ней целовались на гонках». «А что там с действием?» После довольно продолжительной паузы поинтересовался ведьмак. «Я бы предложила тебе станцевать, чистые из вредности», протянула Крис, не скрывая разочарования. «Желательно стриптиз». Добавила она, покосно ухмыльнувшись. Мстит ему за игнор, что ли? Наверняка. Но песню послушать больше охота. Непременно о любви. Сегодня мне хочется романтики, сказала моя сестренка и посмотрела на Элроя. Романтики ей захотелось. Вот зараза! Я дернулась, намереваясь подняться и вывести эту романтичную козу проветриться к кухонному окну, чтобы поговорить. Но Кай удержал, схватив меня за руку и все это даже не глядя в мою сторону, потому что продолжал смотреть на Крис. А она и Огненный словно зрительную дуэль устроили, при этом зачем-то втягивали в свои игры нас с телепатом. Я опять покосилась на Элроя, тот снова пожал плечами. «Хм, да». «Пожалуй, выпью. У меня неромантическое настроение», решил обломать именинницу вредный музыкант, но я пихнула его в бок, заметив, как скисла Крис. «Ладно», — сдался Кай. «Песня для любимой!» — сказал он со смешком и взял гитару. «О-о-о-о!» нестройным хором поддержали его ребята. Темный ангел, сидевший на диване вместе с Эллом и Кристиной, подался вперед. Глаза его хищно блеснули. Лидер стихий, похоже, интересовал детективщика не меньше, чем моя сестра. Учитывая новый музыкальный проект Арса Гроу, неудивительно». В лидере нашей группы он видел конкурента. В задумчивости, перебирая струны, Кай прикрыл глаза. «Что за песня?» — громким шепотом спросила Юки, на которую тут же шикнула Мэри. «Действительно, что он собирается петь? И главное, для кого?» Догадка пронзила молнией. «Только не дурочку, пожалуйста, только не ее, потому что это будет означать, что его любимая... Я?» «Зачем вообще Крис задала этот дурацкий вопрос?» Чего ожидала услышать? Что Огненный ей в любви прилюдно признается? Так он этого не сделает, даже если на самом деле влюблен. Вот песню спеть с намеком — это как раз в его стиле. Черт! Пальцы задрожали помимо воли. Еще и дышать стало трудно от подкравшейся паники. Подняв руку, я погладила горло, будто это могло помочь. Потом схватила банку пива и, открыв, сделала большой глоток — хотя обещала себе к алкоголю не притрагиваться, так как пить не умею. Мне нравился Кай очень, несмотря на его поганый характер и порой дурацкие выходки. Он стал моим близким другом, тем, кому я доверяла. Но я точно не была готова ответить взаимностью на его чувства, если таковые имеются. Не потому, что он плох, просто сердце уже занято. — Хватит бренчать ни о чем! — проворчал Вереск, сидевший с другой стороны от фронтмена. «Давай подыграю». Он тоже взял гитару и машинально погладил ее, будто женщину. «Дурочку», — уточнил, откидывая за спину длинные волосы. Я замерла, перестав дышать. Кай посмотрел на меня, улыбаясь краешком губ, после чего сказал "Чувство". И я, наконец, выдохнула. С плеч будто камень свалился. Хотя назойливая слишком по-прежнему не давала покоя, какой именно любимой он посвятил эту песню? Я думала, текст ее чистый вымысел или речь о гипотетической девушке, которой пока и в проекте нет. А может, Огненный просто пошутил, я зря разволновалась? Моя любовь — непростое искусство. Иглы в бровь, пламя в кровь, препарирую чувства». Кай пел, вереск ему подыгрывал, Юки с Мэри чуть покачивались из стороны в сторону, умудряясь пританцовывать, даже сидя. Мика отстукивал ладонями по коленям за неимением барабанов, а я невольно ощутила острый недостаток в клавишных. «Из спальни притащить синтезатор, что ли?» «Отыграем концерт прямо в комнате. Звукоизоляция, к счастью, позволяет». «Моя любовь, как ошибка в программе, рвет шаблон, стекол звон». Это чувство на грани. Девчонки начали тихо подпевать, а Джет покачивал головой, вероятно, проводил параллели со своей жизнью, а может, ему просто песня нравилась. Моя любовь как падение в бездну. Ветровой, будь со мной или чувства исчезнут. Моя любовь одержимость в квадрате. В мышцах боль, жизнь, контроль, чувство в неадеквате. «Моя любовь — это форма безумства. Гул в груди, уходи! В я рву свои чувства!» Собственно, это был финал, но Кай продолжал играть, и я с недоумением посмотрела на него. «Допивай», — сказал он мне. «А? Б. Версию с репетицией говорю, спой или память короткая?» Память у меня была нормальная. Просто мы же тогда пошутили, сварганив прямо на коленке женский ответ психу, задолбавшему со своими чувствами. Придумывали его всем коллективом и много смеялись. В альбом свежесочиненный куплет не вошел, но раз автор просит, чего бы не вспомнить строчки. «Твоя любовь — это кейс для ментала. Страсти, жар, боль, пожар. От тебя я устала». И только закончив, осознала, как все это прозвучало. Он со своей странной любовью, я с вполне категоричным ответом и с интересом, взирающий на нас народ. Приплыли. С последним аккордом подняла глаза на Огненного, а он улыбнулся и подмигнул мне. И Что это означает?» «Ай снова надо мной прикалывается, или чувство песни, которую он раньше упоминал, говоря, что не первый раз пишет обо мне. Но тогда я ему точно нравлюсь без вариантов. Хаос первозданный. Надо еще выпить». С этими мыслями я приговорила банку пива, особо не ощущая вкуса. Помогло. Самокопус, обитающий в моей голове, благополучно уснул. Совесть тоже перестала беспокоить. Я захмелела, повеселела и расслабилась. А Крис очень вовремя вспомнила про торт и про то, что настало время нам задуть свечи и загадать желание. «Я и загадала, чтобы наш фронтмен по уши влюбился в кого-нибудь, кого мы все пока не знаем, ибо ни мне, ни моей сестре такого счастья не надо. И только потом подумала, что стоило заказывать любовь для нас с Крис, а не для этого паршивца. Но сделанного не вернешь. «Весело будет, если Огненный действительно влюбится!» Или не весело, если его любовь такая, как в песне? Кристина. чешуеть! выдохнула я, озираясь по сторонам. «Так сильно нравится?» — проворчал Элрой, не разделявший мои восторги. «Ну разве такое может не нравиться?» Удивилась я, посмотрев на него. «Ев, скажи!» Потребовала подтверждение от сестры. Та подняла голову от мессенджера, в котором переписывалась с господином Рейном. Пару раз растерянно моргнула и только потом кивнула. Еще одна не прониклась. «Да что за люди меня окружают?» На самом деле людей было много и разных, потому что в свои владения выпендрёжник Гроу пригласил не только нас с сестрой и наших друзей, но и всех тех, кто подпирал стены в коридоре общаги, поджидая выхода знаменитостей. Подозреваю, что все эти люди точно знали о грядущем мероприятии, иначе странно, что они не разошлись по домам, ведь не было никаких гарантий, что Кай и другие стихийники покинут наш дом через дверь, а не с помощью телепортов. Тем не менее, народ продолжал ждать, и ожидание его было вознаграждено щедрым шоуменом, который решил, что чем больше зрителей, тем лучше. Снимать происходящее он тоже разрешил, как и выкладывать отснятые материалы в сеть. Таким образом, обещанный мне сюрприз превратился в рекламную кампанию «Темного ангела» и его новой песни, посвященной мне. Хорошая, кстати, песня, мне понравилась» как и огромный букет редких лиловых роз, которые певец вручил мне в финале под бурные аплодисменты толпы. Признаться, я даже малость напряглась, испугавшись, что он мне сейчас руку, сердце и прочий ливер предложит. Больно уж романтично все это выглядело. И публично. Но нет, к счастью, пронесло. Все было красиво, пафосно и в целом безобидно, а еще слегка или не слегка театрально. Да чего же все-таки хитрый гад, господин детективщик, убил двух зайцев одним выстрелом и доволен. Впрочем, я тоже не в обиде, ибо сюрприз получился приятным. И речь не только про песню и цветы. Больше всего меня покорила царящая вокруг атмосфера. Я словно в другой мир попала. Ну, признаю же, Эл, тут сказочно! Ласковой кошечкой я прильнула к его плечу, заглядывая в глаза, преданно, надеюсь непреданно, а провокационно», — посмотрев на меня с высоты своего роста, возразил парень. «Мой парень! круто ты как!» Губы телепата дрогнули, взгляд потеплел. «Вот и славненько! А то взял привычку меня неправильно сегодня понимать. То с попыткой вывести на чистую воду Кая, то с объективной оценкой места, где мы очутились. А всю ревность виновата, глупая и беспочвенная». На эти размышления Элрой ничего не ответил, только крепче стиснул мою руку. Видимо, чтобы меня не увели, а то были тут желающие. Братец-рабовладелец, к примеру. Поначалу он не особо мне досаждал, предпочитая знакомиться с новыми людьми и наблюдать за нами издалека. А тут снова начал подкатывать, желая подразнить не столько меня, сколько телепата. И ведь получалось... Предложение продолжить празднование в более подходящей обстановке поступило от Арса Гроу в самый разгар игры «Правда или действие», после телефонного звонка, которого он, очевидно, и дожидался, подкармливая наше любопытство обещанием скорого сюрприза. Чтобы не ехать через весь город на такси, предусмотрительный шоумен организовал групповую телепортацию всех желающих, используя арку мощного телепорта как временный портал. «Я и не знала, что такое возможно». Думала, только учитель способен на подобные фокусы. Еве идея куда-то идти на ночь глядя не очень-то понравилась, но под натиском большинства, жаждущего развлечений, она сдалась. Да и обижать детективщика неловко как-то. Он же предупреждал нас о своем подарке. Некрасиво этот самый подарок отвергнуть в последний момент. Человек ведь старался. Кто ж знал, что под подарком имелась в виду смена локаций? «Приглашаю всех в главный зал!» — объявил радушный хозяин, указывая путь, и толпа человек в сто минимум потянулась за ним в полголоса, гадая, что еще нас там ждет. «Мы, понятное дело, возглавляли это шествие. Эл, я, Ева, которую приходилось тащить на буксире, чтобы не споткнулась из-за своей переписки, и остальные наши друзья. Букет в половину меня размером я временно сплавила джету, как самому крупному из нас и самому сильному». Он слава звездам не возражал. Настоящий рыцарь. Не знаю, какой из темного ангела был мастер телекинеза, если был, а то ведь он так и не признал пока эту способность. Но иллюзионист из него вышел точно отменный, лучший, как по мне. Или не иллюзионист, а организатор. М -м, наверное, второе, вернее. Хорошо все-таки быть богатым и знаменитым. Можно жить в элитном квартале в роскошном особняке, в подвале которого находятся аж три стационарных портала, один из которых ведет в готический замок, как назвал каменные подземелья, полные мобильных иллюзий Арс. Кого тут только не было! Белесые силуэты привидений, гремящие серебряными цепями, источающие сиянье забавные монстрики и даже дракон – подозрительно похожий на того, что использовали на концерте стихии. Вся эта призрачная братья обитала в таинственном интерьере, который в отличие от голографической живности был вполне осязаем. Мрачные каменные стены с растительными барельефами, канделябры полные свечей, черные лестницы с кроваво-красными ковровыми дорожками и широкими перилами. Еще тут были статуи горгулий, грифонов и прочих мифических существ, а у подножия лестниц стояли большие напольные вазы с источающими аромат цветами. Одетые в черное с серебром официанты лавировали среди толпы с подносами, полными напитков на любой вкус. Низкие столики с разнообразными закусками поджидали гостей возле дальней стены, и на фоне всей этой роскоши играла музыка, тихая, красивая, чарующая, «Мы словно в фильм попали, или, как вариант, в книгу Савелия Туманова. Хотя, наверное, для фильма эти декорации и создавались. Того, который будет снят по вышеупомянутой книге. Не для моего же рождения детективщик так расстарался, правда? Вернее, не только для него. Даже любопытно стало, где бы мы очутились, воспользовавшись двумя другими порталами в его доме, на другой планете, может?» «Не вздумай проверять» наклонившись к моему уху, шепнул телепат. «Без тебя ни-ни!» — также тихо пообещала я, скрестив за спиной пальцы, которые Элрой ловко поймал. «Клянусь!» — сдалась я, касаясь ладонью сердца. «Без тебя или твоего одобрения ничего связанного с Арсом Гроу делать не стану. Честно! Если не вынудит, конечно!» — нашла лазейку в обещаниях. «Все-таки ментальный блок мне необходим. Хотя бы то время, пока Эл его взламывает, я смогу думать всякую фигню, и мне ничего за это не будет». «Тебе и так ничего не будет», — сказал парень, улыбнувшись. «Почти». «Что значит «почти»?» — возмутилась я, а этот гад продолжал загадочно улыбаться, ничего не отвечая. «Эй, ну-ка признавайся, что мне за глупые мысли будет? Я начала напирать на него и даже на носочки привстала, так как высоты каблуков мне явно не хватало. Была бы табуретка, я бы и на нее залезла, чтобы получить превосходство в росте, а так... Мелкая. Поймав меня в объятия, рассмеялся Элрой. Табуретка, серьезно? Думаешь, она тебе поможет? Смотря как использовать, заявила я, обнимая его за шею. Не специально, просто руки сами потянулись. «Кристи!» Разрушил нашу идиллию хозяин замка, наконец вспомнив, что мы тут вообще-то наш с Евой день рождения отмечаем, а не только чествуем его музыкальную группу. Радость моя, подари мне первый танец. Лучше бы не вспоминал, вот честно. Потому что подбурные аплодисменты толпы и в спешке камер отказывать хозяину было не камельфо. некоторое время спустя. пары кружили по залу, а между ними сновали призраки, создавая эффект погружения в сказку. Было прикольно, необычно и весело, особенно когда кто-то вскрикивал, случайно наступив на иллюзорную цепь или став жертвой внимания няшных монстриков. Даже жаль, что меня все эти мобильные голограммы обходили стороной. Зато вполне реальные монстры, те, которые, гады всех мастей, кружили вокруг точно коршуны. Сначала хозяин замка пудрил мне мозги, теперь и оширец перенял эстафету. А ведь есть еще Эл и толпа других, желающих пригласить на танец именинницу. И никого не колышет, что у Евы тоже сегодня день рождения. Вчера, то есть. Но при этом она проводит время в обнимку с моим букетом, который ей вручил Джет, когда повел танцевать Мэри. Странно все. Не увлекайся сказал Лот, склоняясь к моему уху. Танцевать, как выяснилось, он тоже умел, ну или научился этому со спринтерской скоростью, как и всему остальному. Инопланетный квази-ведьмак не переставал поражать своими мега-крутыми способностями и просто-таки запредельной наглостью, особенно ею». Едва мне удалось вывернуться из загребущих лапок темного ангела, как подоспел и Иоширец, ловко перехватив меня у Элрой со словами, что с парнем своим я еще наобщаюсь, а с братиком надо кое-что обсудить, причем срочно. Пришлось подарить телепату очередной виноватый взгляд и пойти обсуждать, ну, в смысле, танцевать с лотом. Как раз два медляка подряд играли, будто по заказу. «Не увлекаться?» — не поняла я. «Чем? Выпивкой?» «Предположила, потому что Арс после танца, во время которого опять пытался то ли очаровать меня, то ли подкупить, притащил нам на дегустацию несколько сортов вин, одно другого вкуснее. Если на стадионе он был категорически против алкоголя, сейчас мне стало можно все, потому что я под присмотром». «Под чьим именно присмотром?» детективщик не уточнял, подозревая, он имел в виду себя, хотя у меня на сей счет было другое мнение». «Выпивкой тоже не увлекайся», — произнес Иоширец, легко приподняв меня и развернув. Очевидно, за ноги свои опасался, по которым я от души потопталась. Темному ангелу тоже досталось, но он терпел, продолжая улыбаться. Лоджа оказался хитрее. «Я не увлекаюсь. Я пробу снимаю», — парировала в ответ. «Имею право. Я совершеннолетняя». «Совершеннолетняя». С кривой улыбочкой передразнил и Аширец. Его черные глаза сузились, и я кожей ощутила их насмешливый взгляд. «Тебе поэтому крышу сорвала Кристи? Решила пуститься во все тяжкие?» «Плохая идея». «Спасибо, папочка, учту!» Буркнула я, недовольная его нравоучениями. «Я сюда отрываться пришла, а не морали выслушивать». «Или кто ты там? Пра-пра-пра... Дедуля?» Подколола его, намекая на нашу реальную разницу в возрасте, потому что с виду казалось, что этот хмырь с косичками не намного меня старше. «Братишка», — напомнил самовыбранный статус он. «Братишки, сестренка рабское клеймо не ставят!» — вернулась к делам насущным я. «Раз десятый за вечер, если не больше». «Ну же, лот!» Сменив гнев на милость, я невинно хлопнула ресницами, преданно заглядывая ему в глаза. Почти преданно. «Сделай, сестрички, подарок, а!» «Убери этого паучару с моей ладони! Бесит же!» «Лучезарная!» — ласково проговорил рабовладелец, продолжая улыбаться. «Я же объяснял и не раз. Метка позволяет тебя отслеживать лучше, чем все эти побрякушки». Он задел пальцами браслет с очередным йориком, огибавший мое запястье. «Ее невозможно уничтожить или дезактивировать без моего согласия. И пока ты в опасности, избавляться от такого маячка глупо» а ты в опасности, Кристи, потому что заказчики твоего похищения до сих пор не пойманы. Поэтому мы с меткой будем и дальше тебя охранять. Смирись уже, именинница!» Тихо усмехнулся он мне в волосы. «От такого близкого контакта стало не по себе, и я отстранилась, насколько позволял танец. Не веришь мне? Ал тебе завтра сам все объяснит». Перевел Стрелки на его высокопревосходительство Лот. Ал, Учитель мой?» заинтересовалась я значит вы с ним помирились а мы ссорились чуть нахмурился братик вновь крутанув меня над полом я чуть туфлю не потеряла ну вы же раньше на одном корабле служили черт а ведь он прав с алкоголем действительно пора завязывать даже если он вкусный слабый и хорошо снимает напряжение поддерживая состояние веселой беззаботности С но я все пару ли явки сдам Информацию, которой с нами поделилась чума, уже вот разболтала. Интересовалась мной, — мурлыкнул черноглазый обояшка вместо того, чтобы разозлиться или хотя бы насторожиться. Врага надо знать в лицо, — буркнула я. Мы не враги, Кристи, запомни уже. Даже Ал это признал и потому позволил мне тебя сопровождать. Лот стал непривычно серьезным. «Отныне я самый близкий и преданный твой друг. Мы связаны раз и навсегда. Я, ты и твой звездолет, который скоро явит себя нам и миру. Ты сердце корабля. Я лучший первый пилот, которого только можно представить». Без намека на скромность сообщил он. «Мы созданы друг для друга, лучезарная». И наша встреча в пустыне была неизбежна. «Я спас тебя, ты меня. Это ли не судьба?» «Если ты так пытаешься оправдать рабскую метку, я пытаюсь донести до тебя простую истину, Кристи!» Перебил он опять ко мне, наклоняясь. Мы даже по залу кружить перестали, застыв среди настоящих и призрачных пар. «Для тебя есть только один вариант. Это я. Не белоглазый хлыщ, жаждущий твоего внимания, и не парнишка-ментал, которого ты водишь за нос, давая ему ложную надежду. Осторожней с ним. Играй, но не заигрывайся». Телепаты его уровня способны на многое. Покорять просторы Вселенной с тобой буду я, а не он, поэтому не увлекайся. Я ясно выражаюсь, сестренка. Держись от господина Картера подальше, чтобы потом не было проблем. Иоширец опять приподнял меня, намереваясь закружить на последних аккордах песни, но я взбрыкнула, как ретивая лошадка, двинув его по голени острым носом туфли, ибо достал... «Должного эффекта это не произвело, потому что ушлый квази-ведьмак моментально среагировал, прикрыв уязвимую часть ноги панцирем. Хорошо, хоть удар не сильный был, а то я сама бы от боли взвыла». «Поставь сейчас же!» — зашипела, не желая с ним больше ничего обсуждать. «Терпеть не могу, когда меня лишают права выбора». «А то что?» «Губы пилота, которого я не выбирала» жаждущего попасть на корабль, с которым я пока даже не знакома, растянулись в улыбке сулящий вызов. «А то головка заболит. Сильно!» «Отпусти девушку, лот!» Голос Элроя, незаметно подошедшего к нам, был спокойным и каким-то металлическим, будто он не человек, а робот. Глаза холодное серебро, лицо бледное и невозмутимое, как у господина Рейна». Я таким Элла никогда не видела. Аж холодок пробежал по позвоночнику. И где-то под слоем хмельной беззаботности мелькнула испуганная мысль. Хорошо ли я знаю того, кому решила довериться? Ничего личного, парень. Лот поставил меня на пол и демонстративно убрал стали руки. Но у вас с ней нет будущего. Она не принадлежит этой планете. Посмотрим. Все так же холодно бросил телепат, взяв меня за руку. Устала мелкая. Совсем другим тоном спросил он, уводя меня прочь. Как чувствовал, что нельзя тебя отпускать со всякими проходимцами? Проворчал старшекурсник, игнорируя возмущенное или насмешливое фырканье и оширца. Пойдем к твоей сестре. Она совсем загрустила. Что с ней? Ее кто-то обидел? Джетка и кто?.. Начала сыпать вопросами я. «Э, а, а как же метка?.. Спохватилась на полпути. «Замаскировать бы ее чем-нибудь, правда ведь? Бесит!» Вздохнула, понимая, что раз наблюдатели сообща решили, что это для моего блага, в ближайшее время придется ходить с клеймом. «Одолжи у сестры перчатку!» Нашел самый простой и действенный способ Эл. «На первое время сойдет, а потом мы с тобой что-нибудь поинтереснее придумаем». «Мы с ним. Вместе». Я сама не заметила, как сильнее сжала его пальцы, неосознанно желая держаться за этого человека крепче, так, чтобы никто и ничто не смогли нас разлучить. Получится ли? А где-то на краю сознания снова закопошились сомнения. Вдруг это вовсе не мои чувства, а навязанная менталом фальшивая любовь. Он ведь игрок, такой же, как огненный. Девушки для парней такого сорта всего лишь трофеи. Мы так мало знакомы а я уже умудрилась в него по уши втрескаться. Не странно ли это? — Не странно, — ответил на мои мысли телепат, разворачивая меня лицом к себе и чуть приподнимая пальцами подбородок. Особенно для реинкарнации и оширянки. — Он и об этом знает? — Ну да, знает, ментал ведь. Все мои мысли и переживания для него открыты, и все же... — Причем тут моя прошлая жизнь? Что ты имеешь в виду? «Уточни у своего учителя». Загадочно улыбнулся очередной гад. «Вот шиж, Тут их целый рассадник, и все ко мне липнут!» «Эй, мелкая!» — притворно возмутился Элрой. «Хватит чесать всех под одну гребенку. Я, может, и гад местами, но уж точно не один из многих. Да остальные мне просто в подметки не годятся!» — пошутил он. «Самый гадский гад!» — рассмеялась я, расслабляясь. Сомнения отступили. Мне опять стало легко и хорошо. король гадов главгадов-то Алиса! Или нет, Геры, а лучше целой вселенной!» «Точно!» Подмигнул мне парень, в котором не было ничего злодейского. «Для всех, если потребуется, готов быть гадом, кроме тебя. Доверься мне, Кристи, я не подведу».